287. Заговор сатаны Исаака Ангела против Андроника Христа по старинной книге Еноха. Сегодня уже мало помнят о книге Еноха, хотя в своё время она была одной из самых распространённых книг среди христиан. Э писали, что судьба её была очень непростой. И будучи невероятно популярной в первые века христианства, она постепенно все более и более отодвигалась в тень. На Руси была популярна так называемая книга Еноха Праведного. Она неоднократно переписывалась. Отрывки из нее помещались в Великих Четиях-Минеях и в Православном Мириле Праведном. На нее постоянно ссылались митрополит Макарий и архиепископ Новгородский Геннадий. Лишь в 17 веке она была исключена из числа одобряемых церковью книг. Кстати, упоминание о книге Еноха всё-таки сохранилось в Новом Завете. Послание Иуды 1:14. Помимо так называемого славянского Еноха и текстов Еноха, представленных в мусульманской литературе, мы знаем также и эфиопскую версию этой книги. Воспользуемся переводом эфиопской рукописи книги Еноха, опубликованной в источнике 75. Вот как там описывается заговор Сатаны и его сообщников против Бога. 200 ангелов решили спуститься на землю и властвовать на ней. Писано. И семья за начальник их сказал им: Я боюсь, что вы не заходите привести в исполнение это дело. И только я один должен буду искупать тогда этот великий грех. Тогда все они ответили ему и сказали: Мы все поклянёмся клятвою не оставлять этого намерения, но привести его в исполнение. Тогда поклялись все они вместе и обязались в этом все друг другу заклятиями. Было же их всего 200. И они спустились на Ардис, который есть в вершине горы Ермон, потому что поклялись на ней. И вот имена их начальников. Многоточие. И явилось великое нечестие и много непотребства, и люди согрешили, и все пути их развратились. Многоточие. Тогда взглянул Михаил, Гавриил и Уриил с неба, и увидели много крови, которая текла на землю, и всю неправду, которая совершалась на земле. И сказал Господь Рафаилу: "Свяжи Азелля по рукам и ногам и положи его в марак, многоточие. И Михаилу Бог сказал: "Извести Семязу и его соучастников, многоточие. Крепко свяжи их под холмами земли, многоточие. И немедленно Семяза сгорит и отныне погибнет". Источник 75, страница 16-19. Книга Еноха описывает заговор Сатаны вполне поземному И он действительно напоминает заговор Исаака Ангела против Андроника. Действительно, Исаак Ангел начал дело один и первое время очень боялся, что к нему никто не присоединится, и ему придётся отвечать за всё одному. Но к нему присоединилась другая знать. Заговор оказался успешным. Они действительно лишили Андроника власти и установили свои порядки. Но через несколько лет, как отмщение за смерть Иисуса, начался крестовый поход на Царград. В 1204 году город был взят, и династия восставших ангелов-заговорщиков уничтожена. Приведем весьма любопытное изображение распятия Христа. Смотрите рисунок 2.60. Оно находится на обороте знаменитой новгородской иконы «Спас нерукотворный», приведенной нами на рисунке 1.24. Показан крест, на котором был распят Христос. Рядом с крестом надпись «Пас нерукотворный». Крест Господень. С двух сторон к кресту подходят два ангела с крыльями. У одного в руке копье, а у другого губка. Причем держат они их так, как будто один собирается проткнуть бок Иисуса, висящего на кресте, а другой собирается поднести к рту Христа губку. Подобные старинные изображения весьма распространены. Смотрите рисунки 2.61, 2.62, 3. Но копье и губку держат всегда воины, распинающие Христа, а вовсе не ангелы. То есть копье и губка всегда находятся в руках врагов Иисуса. Это орудия казни. Она на Новгородской иконе, а не в руках ангелов, причём ангелы занимают здесь места двух римских воинов около креста Иисуса. Совершенно аналогичный сюжет изображался в западноевропейскими средневековыми художниками. Здесь рядом с крестом стоят четыре ангела, и двое из них держат в руках орудия казни копьё и губку, занимая те же места, что и римские воины на других изображениях. Конечно, толковать данное изображение можно по-разному, тем не менее, как мы теперь понимаем, здесь сохранился явный след подлинных событий XII века, когда Андроника Христа действительно предали ангелы, сначала служившие ему, но потом изменившие, и возглавил мятеж Исаак ангел. 28, 8. Исаак-ангел воздвигает распятие Христова в Царьграде. В самом начале царствования Исаака-ангела Никита Ханиат сообщает следующую интересную подробность. Писано. Желание царя перенести из Моним-Васии сюда же, ну, то есть в воздвигаемый им храм в Царьграде, так называемое распятие Христова, Произведения, бесподобные по искусству и по изяществу, другой вариант текста, с дивной точностью представляющей страдания его, доходило даже до замечательной степени страсти. Он весь предался своей заботе, пока, наконец, не утащил таки его хитростью, потому что открытое нападение было, во всяком случае, небезопасно. Вероятно, это место является затуманенным рассказом о том, что Исаак-ангел, Возвёл в Царьграде крест для распятия Андроника Христа. Это стало возможным лишь после успеха мятежа против Андроника, то есть после некоего так такого небезопасного нападения. По-видимому, в старом первоисточнике говорилось о самом распятии Христа. Но позднейший редактор под давлением сколегировской версии истории заменил распятие, то есть само действие, на якобы некое его изображение. Писано с дивной точностью представляющий страдания Спасителя. Получилось и на сказание, чёткий смысл оригинала был стёрт. Чего и добивались. Тем не менее, рассказ о распятии Христа в царствовании Исаака Ангела всё-таки остался, хотя и в полустёртом, затуманенном виде.